Глава 52. Поединок. Потратив все обеденное время на ожидание Таны и заполнение последних формул, я попрощался с, как ожидалось, крайне разговорчивой журналисткой, после чего с легким трепетом и предвкушением отправился на тренировочную арену, где меня ожидал наставник Оливер со своим заранее подготовленным специальным сюрпризом. Как и в первый день студенты разбились, кто с кем хотел. «Сражаясь с другом, познаешь себя». Так считал Герой Бездны, концентрируя основное свое внимание на мне и моих сегодняшних соперников, в коих было двое. Первый все тот же Генос, что под обожествляющим взглядом влюбленных в него одногруппниц, словно не замечая девушек, рвался взять реванш и тем самым себе и мне доказать собственную силу. С ним уже примерно знал, как бороться. В прошлый раз я поступил слегка нечестно. Пусть отец и учил без колебаний добивать показавшего слабину врага, Но сейчас, даже если я и проиграю в поздней перспективе, из поражения извлеку куда больше опыта и пользы для себя. Но это что касалось такого ловкача, как Генос. А вот с недотрогой Элли предстояло держать ухо востро. Я частенько подмечал, как эта синеволосая, чем-то смахивавшая по характеру на сирену, без совести начинала атаку на своих спарринг-партнеров с сильнейших атак. Скорость тока не оставляла шансов любому, не обладавшему какой-либо оборонительной способностью или устойчивостью к данной стихии. Моментальное воздействие и мощь, которую не каждая защита сможет выдержать, являлись не последним оружием мелкой и проворной Эли, что в ближнем бою также могла за себя постоять. Вот только когда такое происходило, интенсивность использования способностей тока сильно снижалась. Малышка не могла одновременно атаковать при помощи Сиды и вести кулачный бой. Бегать-прыгать вполне, но только не сражаться. Ей, как и мне, банально не хватало опыта. Но это мелочь по сравнению с физической выносливостью Элли. Способности она свои хорошо контролировала, как и внутренний источник силы. А вот телу. Ему-то девушка должного обучения не уделяла. Именно делая упор на свои физические навыки, а также возможность использовать невидимые конечности, собирался проверить, кто же из них окажется самым выносливым. «Александр». Сегодня вам предстоит выстоять против двух своих одногруппников. Честно говоря, сначала я планировал попробовать выставить против вас одну единственную миссели, но посчитал ту слишком уязвимой для столь крепкого орешка. В голосе наставника слышался некий сарказм. В отличие от меня, он до конца не имел понятия, чем закончится это противостояние. Он считал, что парочка, компенсируя недостатки друг друга, сможет наносить комбинированные атаки. Вот только в этом и заключалась одна маленькая загвоздка. «Для меня честь сразиться сразу с двумя лучшими бойцами нашей группы». Поклонившись, заслужил от одногодок пристальный и недоверчивый взгляд. «Только перед тем, как мы начнем, можно вопросик уважаемая уважаемой Элли?» Наставник кивнул. Переглянувшаяся между собой парочка тоже. «Я не умею поддаваться, если ты об этом, Алекс!» Холодно и надменно проговорила Электро. «Алекс, прямо так сходу. Не припоминаю, когда мы успели стать друзьями, но ладно». Какие мы грозные. Я всегда старался максимально серьезно относиться к своему противнику. Имея тактику на противодействие, обоим четко понимал, что ожидать от себя, от них. Знал, из-за чего могу проиграть и что нужно сделать для победы, а вот враг. На будущее советую уже сейчас придумать, как ты собираешься со мной сражаться. Если я точно так же, как и в прошлый раз, схвачу очкарика и стану прикрываться им, как живым щитом. Наставник, я ведь сейчас могу поиграть немного в злодея? Задумавшись и усмехнувшись, Олявер заявил, «Герои обычно так не делают, но сегодня можно». «Начали!» Громогласно прозвучало над ареной, вслед за чем воспринявший мои слова как должное четырехглазый Лавкач, пригнувшись к земле, кинулся за спину Эли, намереваясь избежать повторения прошлого исхода. Нашел, за кем прятаться. Отвлекшись на парня, не успела навести на меня свои руки коротышка, как невидимый щуп полсилы ударив тупо животу, подкинул на несколько метров вверх. Видя это, осознавший свою ошибку, Генос необдуманно кидается в атаку прямо в лоб. Но слишком медленно, пусть он и быстрый. Но могу следить за парнем, так думал я. Растворившись прямо перед носом, тот внезапно возникает позади, нанося сильный удар ногой по моему воздушному щиту, который тут же, обволакивая ногу ударившего, лишает ему возможности двигаться. Одной невидимой рукой ловлю не успевшую пасть на землю и удариться Элли. Второй точно так же, как и в первый раз, держу Геноса. Попытка очкарика с моментальным перемещением действительно удивила, и не будь щита, я бы даже мог сказать, что меня застали врасплох, но тут... «Кошмар! Ладно, я понял вас, Александр!» Достав из кармашка платок и обтерев им свою стеклянную колбу, заменявшую голову, произнес мужчина, намереваясь меня отпустить. Но тут внезапно донеслось. «Давай еще раз, Александр!» Когда я верну того на землю, склонив голову, попросил Генос. «Сейчас ты сильнее! Я осознаю это! Именно поэтому хочу продолжить!» «Я тоже!» — сидя на коленках и держась за живот, произнесла Эли. «Я тоже хочу стать сильнее! Прошу, Александр!» — донеслось звонкое женское из дальнего угла ринга. На этот раз в голосе девушки не чувствовалось той пренебрежительности. Ко мне она обращалась почти так же, как к наставнице Сирени или Оливеру, коего я и сам бесконечно уважал за правильный, на мой взгляд, подход к геройскому делу. «Наставник, сегодня мы продолжим», — взглянув на того, коротко заявил я. «Будьте любезны. Быть может, хотя бы завтра я подберу равного вам по силе соперника», — явно с некой усмешкой под куполом проговорил тот. Отдал команду специально для нас Оливер, после чего я тот час встал в оборонительную стойку, готовясь проверить на себе защиту и устойчивость к молнии. От греха подальше развеял щупы, полностью сконцентрировавшись на защите, при виде чего жаждавшая мести Элли, Собрав в указательном пальце огромный заряд, словно пистолет, направила его на меня и тихонько произнесла «Бам!». Оплавляя песок, бело-желтая вспышка вдарила по щиту. Видимая глазу сила, словно бьющая раз за разом в одно место молния, завораживала и пугала меня одновременно. Вокруг плясали искры. В разные стороны летели отраженные от защиты потоки, что наставник для безопасности окружающих блокировал пространственными дырами. «Ну, а Генос...» Благо Ойлер не спал и одной из иллюзий успел спасти ученика, решившего атаковать меня вместе с заряженной малышкой, не умевшей в атаке концентрировать всю свою разрушительную силу на одной цели. 30 секунд. Ровно настолько хватило Элли, прежде чем та выбившаяся из сил, рухнула на ей же оплавленный песок со словами «Больше не могу». Атака мощная, если принимать ее в лоб и не перенаправлять в сторону или в землю. Понимая, что еще как минимум минут пять мог бы стоять под воздействием точно такой же силы, с усмешкой помахал девушке ручкой и спросил, «Ну что, продолжим?» «Дай нам минуту». Отойдя вместе с Элли подальше для разработки плана, проговорил Генос. «Так-то лучше». Возведя защиту и кинув парню на плечо щуп для прочтения мыслей, проговорил я, «Никто ведь не запрещал мне попытаться подслушать их, верно?»